Глава 16 По мере того, как король эльфов приближался к нам, его лицо начало меняться. Сначала оно побледнело, а потом начало краснеть. Что тут скажешь? Узнал Альбвин доспех на моей супруге. Точно узнал. В этом не могло быть никаких сомнений. Супруга это тоже прекрасно поняла. Она смогла совладать со своими эмоциями и принять величественный вид только тогда, когда мы выехали из ворот укреплений, убрав улыбку с лица. Вроде бы все нормально, и нет ничего такого в том, что на дроуд доспех эльфов. Но доспех непростой, а символ королевской власти. Видно, Альбин совсем обезумел от злости, потому что из его рта посыпались ругательства, некоторые такие, за которые его можно было убить прямо сейчас. Заткнись, бросил я ему. Ты король или девка трактирная? Что это за выражение? Где твое спокойствие? Ты, ты, ты. Альбин не мог подобрать приличные слова. «Вы ответите за свою дерзость! Все ответите!» Он перевел духи, вытер выступивший на лбу пот. Глубоко вздохнул и попытался успокоиться. Попытка не удалась. Видимо, Зара рассчитывала на большее, поэтому подлила масло в огонь. «На мне символ вашей власти», — невозмутимо заявила супруга. «Почему ты не поклонился своей королеве? Плитей захотел получить, пес!» «Что?» Казалось, у Альбвина глаза на лоб вылезут от подобного. Наверное, с ним никто и никогда так не разговаривал. Из его уст снова полилась брань, которая длилась не одну минуту. «Хватит уже орать, как умалишенный!» — оборвал я его. «Еще одно оскорбление. Я наплюю на неприкосновенность переговорщика и отрежу тебе голову. Если ты только для этого нас на переговоры пригласил, то мы, пожалуй, поедем». Переговоры зашли в тупик. Если Зара и ее отец-князь Духунил сидели невозмутимо, то гном Тадрик потешался от всей души. Его данное происшествие почему-то сильно развеселило. Он чуть из седла не выпал. Ладно. Немного посопев, король все же смог собраться. Надеюсь, ты прекрасно понимаешь, что твои укрепления мы захватим быстро, и ты не сможешь этому помешать. Предлагаю тебе сдаться, если хочешь сохранить жизнь себе и своим людям. За это я поверну свою армию обратно. Какое щедрое предложение, я на напоказ задумался. Даже не знаю, что на него ответить. А как ты с Империей будешь вопрос решать? Ты ведь нужен Императору с артефактами, в противном случае тебя обратно не пропустят. Не стоит так ехидно улыбаться, а твоей армии ничего не останется. Вы подлые твари и вели себя в свободных землях, как твари. Вас будут вырезать при первом же удобном случае. Или ты возомнил себя великим полководцем, которому ничего не стоит пройтись по империи огнем и мечом? «Думаю, император будет даже рад получить тебя вместо твоих артефактов», — усмехнулся король. «В любом случае, это не твои проблемы». «Так ты смог дойти до хранилища?» — неожиданно поменял он тему разговора. «С чего ты взял?» — я сделал вид, что удивился. «Из-за этого доспеха, что ли?» «Нет, на самом деле доспех был у эльфов. Недавно принесли его моей супруге и попросили взойти на ваш трон. Так и сказали, что доверяют ей гораздо больше, чем этому разбойнику, у которого никогда не было чести». «Не стоит меня злить!» Эльф снова покраснел. «Тогда не говори мне всякую чушь, меня это оскорбляет!» Рассмеялся я. «Что касается твоего щедрого предложения, то нет, я никогда не пойду на уступки таким тварям, которыми являются эльфы. Своими мерзкими поступками вы нарушили все законы войны. Теперь ты даже не разбойник. Ты просто мерзость, которую я буду уничтожать везде, куда только дотянутся мои руки. Знаешь, что я сделаю в первую очередь, когда разгоню весь твой сброд, который ты сюда привел? Я веду закон, согласно которому любой подданный моего государства будет обязан убить эльфа, как только его встретит. Вы больше никогда не вступите на мою землю, и это последние переговоры, которые я с вами веду. С этого дня вы превратились для меня в мерзость, с которой нечем разговаривать. Что касается твоих угроз, ну что тут можно сказать? Вот мои укрепления, вон стоит твое войско. Давайте, штурмуйте их. Заодно посмотрим, умеете ли вы воевать или только болтать гораздо. Помнится, вы уже ко мне приходили, и тогда нас также было меньше. Тем не менее, в мою крепость вы так и не попали. «Отдай мой доспех!» — золо выдохнул Альбвин. «Лучше по-хорошему». «Больше тебе ничего не отдать?» — невозмутимо спросил я. «Вы навсегда потеряли свой символ власти. О его возвращении не может быть и речи. Теперь он мой, и поверь мне, как только он надоест моей супруге, шлем тут же отправится в курятник, будут туда курочки яйца нести» а сам доспех перельем на подковы и раздадим крестьянам лошадок своих подковывать». Лицо Альбвина перекосило от злобы, но больше он ничего не сказал, осмотрел нас ненавистным взглядом и отправился обратно, причем очень спешно, как будто сильно торопился. Видно, ему было не совсем комфортно с нами беседовать. Мы же были на катрах, и из-за этого ему приходилось смотреть на нас снизу вверх. Мы тоже развернулись и не неспеша направились в свои укрепления. «Ошиблась ты», — сообщил я Заре. Ответить моя супруга не успела. Видно, по знаку короля за нами бросилось около двух сотен всадников. Надо же, все таки эта тварь решила обезглавить нашу армию и подала меня убить. Не особо удивило его решение. Альбвин уже так в грязи измазался, что до конца своей жизни не отмоется. Возможно, кого-то из эльфов насторожило то, что ускорились мы совсем немного. А из крепости нам на помощь никто не мчится. Только ослушаться приказа короля эльфы не могли. В это время Альвин приблизился к тому месту, где я заложил свой артефакт. Ну да, я тоже не сидел в столице без дела. Получал новые знания, в том числе и насчет артефактов. Кстати, думал, что у меня огромный магический резерв, но ошибся. Хватало всего на пять таких ловушек. Наверное, раньше маги были намного сильнее, если могли их делать десятками. Зара убедила меня сделать ловушку на дороге как раз на такой случай. Она была уверена в том, что король эльфов попытается меня убить, но ну и посоветовала приготовиться. Как оказалось, она была права. Обернувшись назад, коротким заклинанием я активировал свою ловушку, которую мог создать сильный маг земли. Раздался страшный взрыв, и небольшой отряд короля вместе с ним пропали в пыли. Мы резко ускорились, стараясь как можно быстрее добраться до укреплений. Отряд преследователей остановился, видно, начали оказывать помощь своему королю. альвин подох». Тут же заявил мне Ральф, едва мы въехали на территорию укрепления. «Ваше Королевское Величество, его сына там не было?» «Нет», — ответил я, — «и это плохо. Хотя, кто знает, может быть, и так назад повернут». Кстати, мой поступок не вызвал никакого негодования в рядах союзников. Альбвин сам подставился, отправив отряд за нами вдогонку. Конечно, злые языки могут сказать, что это просто к нему его сопровождение так сильно торопилось, но пока все молчали. А воины тогда же радовались, увидев, что стало с королем эльфов. Впрочем, как я уже говорил, эльфы очень сильно настроили против себя местных. Ладно бы дело ограничилось грабежами, но нет, используют людей для обезвреживания ловушек. Когда я поднялся на стену, эльфы еще суетились на дороге, собирая останки тел своих предводителей. А ведь с королем явно важные господа прибыли, ну еще охрана, но тоже из-за лучших. Я думал, что больше сегодня ничего не произойдет, но ошибся. Видно, новый командующий, наследник короля, хотя какой наследник, он уже король, был в ярости. Их и так достали наши постоянные засады и ловушки, а тут еще отца потерял. Между нами и армией эльфов стояли крестьяне, вот их и погнали вперед на поле. Я думал, что ими прикрываться будут как щитом, но нет, решили просто обезвредить перед штурмом ловушки. Далеко не все крестьяне хотели идти, понимая всю опасность. Но тех, кто начал пятиться назад, альфы убивали, и им на самом деле было наплевать, кто перед ними. Взрослые мужчины или женщина рубили всех подряд. В общем, заставили большую толпу идти вперед, ведь пошли. Так был хоть какой-то шанс выжить. К сожалению, несколько ловушек сработало, с слишком плотной толпой шли люди. Но большинство все же остались целыми. Следом за крестьянами никто не шел, поэтому мы скинули вниз веревочной лестницы, даже ворота открыли, пропуская уцелевших счастливчиков в наше укрепление. Даже думать не хотелось, сколько народу приняла смерть от наших же ловушек. Не переживай ты так. Видно, у меня на лице все было написано, поэтому жена попыталась меня успокоить. Не мы эту войну начали. Нет нашей вины в том, что сейчас гибнут люди. Если бы все ловушки убрали, погибло бы больше людей. «Сейчас же у выживших будет шанс уйти отсюда подальше. Надеюсь, на этот раз они послушают хорошего совета». «Нормально все, улыбнулся я. «Ладно, пойду гляну, как там наши дети устроились». Ночью нас попытались обойти не крупный отряд, а небольшие группы разведчиков. Правда, ничем хорошим для них это не закончилось. Там орудовали охотники и дроу. Часть групп вырезали, а остальные отошли и больше не рисковали туда соваться. Этой же ночью мы устроили в лагере эльфов настоящий ад». Как уже было сказано, разместились они на большом поле, другого места, чтобы держать армию в кулаке, просто не было. Само собой, там тоже имелись магические ловушки, которые активировали ночью. Судя по крикам, которые начались в лагере противника, потери они понесли серьезные. Там до самого утра была беготня. Видно, по этой причине с утра штурма не было, движение началось только ближе к обеду. На полноценную подготовку к штурму это, похоже, не было. Просто несколько сотен эльфов начали прощупывать почву перед собой пиками и палками. Здорово мы их напугали своими ловушками, сейчас пытались еще раз проверить. Нужно отдать им должное, несколько они все же умудрились найти и обезвредить. Когда они приблизились к стене слишком близко, наши катапульты дали залп. Пришлось эльфам отходить. Маги в этом случае прикрыть их просто не могли. Только ближе к обеду началось построение войска. Видно, новый король все же решил завалить поле трупами, но взять укрепление. Впрочем, шансы на это были, но мы еще не все ловушки использовали. Да и у нас в запасе имелись кое-какие неприятные сюрпризы для неприятеля, о которых они точно не знают. Как оказалось, эльфы тоже умудрились притащить сюда с собой несколько катапульт, только били они на меньшую дистанцию, чем наши. Они даже выстрелить не успели. Как только вояки подтащили катапульты и начали их развертывание в боевое положение, как их накрыли? Да, не с первого выстрела, с третьего, но все равно разогнали их артиллеристов и лишили эльфов дальнобойного оружия. Но их это не особо смутило, так что вскоре начался полноценный штурм. Не знаю, что там эльфам было сказано перед боем, но вперед они поперли как одержимы. Вот не удивлюсь, если их перед этим чем-то напоили. Ловушки срабатывали одна за другой, нанося им страшный урон. Они все равно держали строй и приближались к стенам. Наши метательные машины выкидывали один зажигательный снаряд за другим, стараясь держать вражеское войско на дистанции. Когда до стен осталось совсем немного и маги вот-вот должны были вступить в бой, мы активировали наши последние ловушки. Взрывы начали раздаваться в наступающих цепях эльфов. Только сейчас они дрогнули и начали откатываться назад, причем по команде из лагеря, где оставалась большая часть войска. Если честно, магов в рядах эльфов было слишком мало. Видно, король решил таким вот кровавым образом убрать оставшиеся ловушки. Впрочем, ему это сделать удалось. Больше между вражеской армией и нами ничего не было. Что тут можно сказать? Начало битвы осталось за нами. Это была победа. Все поле было завалено трупами эльфов, раненых тоже хватало. Сейчас их стали утаскивать в лагерь. Мы не могли помешать этому процессу, да и не стоило этого делать. Пусть тратят на раненых свои невеликие ресурсы, нам это только на пользу. К счастью, в этот день к нам больше никто не совался, завтра все решится. Врать не стану, противник был еще намного многочисленнее нас. К тому же у них было больше магов. Пришлось нам ночью спускаться со стен и устанавливать новые магические ловушки совсем рядом со стеной. Много времени на это не ушло, магическая энергия уходила очень быстро. У некоторых магов так вообще хватало сделать всего одну ловушку. и Их уже волоком затаскивали наверх, подняться самим не было сил. Ночью ни наши воины, ни воины эльфов долго не засыпали. Были у меня боевитые командиры, которые предлагали сделать вылазку, но я отказался. Нас наверняка заметят, к тому же большой конный отряд быстро вывести из укрепления мы просто не могли. Нас бы маги еще на подходе сильно проредили, лучше пока не рисковать, а ждать. Все понимали, что завтра будет решающий день, но не для всей войны, а для этих укреплений. Утром следующего дня я наблюдал за эльфами уже не со стены, а со стороны леса. Позади меня бесновались мои питомцы, злые и голодные, которых я планировал послать в бой в самый тяжелый для обороняющихся момент. Всю ночь на стенах кипела работа, гномы с людьми наращивали стены. Наверняка длинноухие уже сделали лестницы на нужную высоту. Вот они удивятся, когда обнаружат, что лестницы низкие, придется им наращивать их под обстрелом, что нам на руку. «Началось, господин!» — Орн тронул меня за плечо. «Эльфы, пошли в атаку!» Теперь в бой пошла не горстка вояк, а куда больше. У нас в крепости столько народу не было. Видно, эта группа должна забраться на стену и завязать бой а после еще крупные отряды закрепят успех. Затея со стенами удалась, большинство лестниц не доставали до верха. Впрочем, сначала эльфы старались промчаться по опасному участку, простреливаемому катапультами. С этими они справились, разумеется, без потерь не обошлось, но, видимо, короля эти потери не сильно тревожили. Уверен, что сейчас он таким образом устраняет всех своих недоброжелателей, если у него мозги имеются. Вскоре в бой вступили маги вместе с лучниками. Нам сразу же пришлось очень тяжко. У противника даже в этом отряде магов было не намного меньше, чем у нас. И опыт у них тоже был. К тому же наши должны были всеми силами не дать разрушить стену. Согласен, она на удивление крепка, но если не мешать, то ее могут быстро раздолбать магией. В общем, я даже отсюда видел, как много воинов полегло на стенах. Но эльфам тоже приходилось несладко. Со стен полетели камни, горшки с зажигательной смесью, лили кипяток пока остроухие наращивали лестницы. Трудились они прямо под стенами. Первый отряд ценой огромных потерь смог ворваться на стену, битва закипела наверху. Меня такой быстрый исход нисколько не удивил, мы к этому были готовы. Сейчас свои деньги отрабатывали наемники, они были куда хуже, чем мои войны. Элита в бой пока не вступала, об этом мы договорились заранее. Хотя эльфы пока не могли сбросить их со стен, в бой вводили все новые и новые резервы. Вскоре к стенам помчался второй многочисленный отряд эльфов, тоже с лестницами, которых уже и так хватало. Когда они приблизились, мы активировали ловушки, чем снова нанесли огромный урон. Под стенами было слишком много врагов, что радовало. Заставить их отступить мы не смогли. Скорее всего, наша ночная деятельность не осталась незамеченной. Наверняка они были готовы к таким неожиданностям. План битвы у нас был прост. Сегодня мы не собирались сдавать крепость. «Моя армия, основные и самые боеспособные войны должны были ударить одновременно со мной. Это эльфам тяжело подняться на стену. А вот с нашей стороны сделать это очень даже легко. К сожалению, пришлось отправить своих питомцев в бой раньше, чем мы планировали. Ветер дул в нашу сторону, и стая уже обезумела от запаха крови. Мне приходилось постоянно их успокаивать, но они не переставали рычать и визжать. Лишь благодаря громкому крику на стенах нас пока не обнаружили и не услышали». Питомцы уже между собой несколько раз схватывались. Все же тут присутствуют разные виды, вот и выясняли отношения. К тому же они, которые день сидели голодными, злости поднакопили изрядно. Мне, как и моей охране, пришлось прятаться за деревьями, чтобы не быть затоптанными обозленными чудовищами, которые рванули к месту битвы после моей команды. Атакующие отряды эльфов растянулись вдоль стены, и это было их огромной ошибкой. Конечно, приближающуюся опасность заметили быстро. Даже открыли стрельбу. Маги тоже отвлеклись от стен и теперь не могли поддерживать своих бойцов, успевших взобраться на стены. Мои питомцы бегали очень быстро. Мигом сократив дистанцию, они начали рвать противников на части. Даже мне с такого расстояния было неприятно. Наверное, это из-за того, что из-за пролитой крови во рту появился привкус железа. Пришлось эльфам посылать на помощь еще один отряд. Их маги разошлись вовсю, часто попадая по своим же солдатам и убивая их вместе с моими питомцами. Долго наблюдать за битвой я не стал. Отправился обратно в крепость, нужно помочь своим воинам. Когда я примчался, уже без меня управились, скинув эльфов со стены. Враг сумел справиться с моими питомцами, впрочем, в этом я не сомневался. Уж слишком их много. После этого армия начала откатываться назад. На этот раз и мы понесли большие потери. Но с потерями эльфов не сравнить. Неплохо мы их встретили. «Сегодня атака вряд ли повторится». сообщил мне Духунил, остальные командиры также закивали головами. «Дать ему вести раненых?» «Нет», — покачал я головой. «Если сильно мешают, можете их добить». «Если кто-то решил вспомнить про благородство, то пусть посчитает, сколько людей они убили. Да и вообще, нас точно никто жалеть не будет». «У меня же теперь не было свободного времени. Пошел оказывать помощь раненым, где уже трудились мои травники во главе с сыном». Новый король эльфийского престола Эльдакар был растерян. После убийства его отца никто не посмел оспаривать его власть, но он все равно решил сразу же убрать конкурентов, тем более был на них очень зол. Два его ближайших родича были одними из немногих, кто советовал его отцу прикрываться крестьянами, А вот он отговаривал от этой затеи, и ведь был прав. Своими действиями они окончательно настроили против себя всех людей. Караваны с продовольствием до сих пор не подошли, вскоре им придется доедать своих лошадей. Охотой такую орду прокормить нереально. Если бы относились к людям более вежливо, такого бы наверняка не случилось. Сейчас даже от врагов Ларса не следовало ждать помощи. Уже по всей округе разошлась информация о зверствах, которые устраивают эльфы. Хорошо, что были те, на ком можно сорвать зло. Ближайшие родичи повели свои отряды в бой первыми. Они и понесли самые ужасные потери. Теперь претендовать на трон не смогут. Быстро остальных перережет. Они и приказ не смогли выполнить, а нужно было просто забраться на стену и удержаться до подхода остальных отрядов. Самое печальное, что про чудовищ знали. Вроде бы даже к подобному подготовились, но, как оказалось, подготовились плохо. А разведка не смогла выяснить их точное количество. Кто же думал, что на войско нападет такая большая стая, тем более эльфы толком с ними воевать не умели? «Мой король, не лучше ли нам повернуть обратно?» Осторожно предложил друг Эльдакара, которому он доверял. «Армия скоро начнет голодать. Вам же нужно пройти процедуру венчания на престол». «Мы не можем уйти, мой друг», — вздохнул Эльдакар. «Кем тогда я буду в глазах подданных, не сумев отомстить за смерть отца?» Потери огромные, и неизвестно, что еще для нас приготовили враги. Не оставлял попытки уговорить короля-помощник. Было бы все в порядке с продовольствием, можно и дальше воевать. «С едой проблемы решим, как только возьмем эти укрепления», — заявил король. «Мы уже поговорили с пленными. В первом же городе имеются огромные запасы для армии Ларса. Они наверняка туда отступят. Разнесем город и пополним запасы, после чего пройдемся по всему королевству». «Нам нужна только победа. Отступление в любом случае будет расцениваться всеми как поражение, даже если мы сможем сохранить половину нашей армии. Он уже нас один раз опозорил. Второй раз допустить этого нельзя. Нужно показать всем, что та битва была ошибкой. Подготовь воинов. Мне кажется, Ларсу больше нечем нас удивить. Завтра утром мы разнесем эти укрепления, а потом уничтожим его королевство». Солдаты войски начали роптать, недовольно сказал советник. Потому что уже жиром заплыли, усмехнулся Эльдакар. Вот и болтает разную ерунду. Привыкли из эльфийского королевства носа не показывать, совсем расслабились. Зато сейчас видно, кто и что собой представляет.